Рысь. Это крупная лесная кошка на высоких ногах, с длинными кисточками на ушах, очень осторожный зверь. Живёт она в густых лесах, подальше от жилья человека. Рысь — великолепный охотник, подолгу стерегущий добычу в засаде. Днем она обычно отлеживается в своем логове под вывернутыми корнями дерева, в яме или расщелине а с наступлением сумерек ищет добычу. Питается рысь мелкими зверьками, птичками, но может нападать на крупных птиц и на оленят. Рысь — молчунья. Однако весной она громко и резко мурлыкает и кричит. В ночной тишине эти звуки производят на человека жутковатое впечатление.